Глава 18. Летящие стрелы и темные вечера. Чтобы чумная слобода скорее осталась позади, и он не успел обернуться, Элар все сильнее подгонял коня. Он ясно понимал, что стоит ему еще раз взглянуть на Купаву, на живых Мавну и Раска, тогда и ему, и им расставание дастся еще тяжелее. Пару раз он малодушно подумал. «А что, если все-таки остаться с ними? Он не воин и не чародей. Он простой пекарь из маленькой деревни. Его дело — месить тесто и печь хлеба с поджаристыми корками, а потом продавать их мирным людям. Ну какой из него убийца упырей?» Но Элара дергивал себя. «Нет, сейчас он не пекарь. Он сильный молодой мужчина с проснувшейся искрой, умеющий сражаться и защищать близких». Если все вспомнят свои мирные занятия, то даже дозорных не останется. А о паре чародейских отрядов не выстоять под натиском нежаков. Тогда стены города падут, сражения перетекут на улице, а простым людям не под силу справиться с таким количеством упырей. За пазухой, завернутый в клочок трепицы, ощущался твердый уголек. Что ж, чародей не обманул. Угольки на самом деле помогли добраться до города. Выходит, он помог спрятать Купаву за городскими стенами, не говоря уж о том, что и про Мавну с не врал. Элар хотел сразу свернуть к постам дозорных и попроситься к ним, но в последний момент передумал и погнал коня к городским воротам. Его выпустили неохотно, приоткрыв створки ровно настолько, чтобы мог проехать всадник, и тут же ворота снова захлопнулись за спиной. В этот раз уголек тоже скрыл. Нижаки сновали в рваной шале тумана между городом и чародейским лагерем, окруженным стеной из костров. У городских ворот теперь тоже пылали высокие костры, не давая нижакам подобраться слишком близко. Нижняя часть стены, сложенная из булыжников, обуглилась от пламени, но до бревенчатой части огонь все таки не доставал. Проскакав через неширокую полосу поля, Элар замедлил коня и окликнул Вайду, чтобы она пригасила костер и позволила ему войти. Упырей вокруг лагеря стало меньше, но Илар понимал, пока вечер только сгущается, и к ночи набегут еще. Небо затягивало дымной пеленой, серо-рыжей, тяжелой и душной, и дышалось здесь гораздо труднее, чем в городе. Илар спешился, прошел через всю стоянку и устроил коня у перелеска вместе с остальными лошадьми. Лагерь жил своей жизнью, но по настороженным разговорам, по резким движениям чародеев, по оружию, которое теперь почти всегда тускло горело и не гасло, чувствовалось, как все устали и напряжены. Элар прошел мимо костров с булькающей похлебкой, мимо нескольких козлиных черепов, разбитых и лежащих на земле, Боярышник рассказал ему, что при вступлении в отряд каждый чародей закладывает в череп часть своей искры, чтобы воспользоваться в битве, когда своих сил останется слишком мало. Что ж, в этих разбитых черепах больше не горели искры, отслужили свое, вернули силы хозяевам. А некоторые и вовсе принадлежали уже убитым чародеям. Он дважды обошел всю стоянку, прежде чем наконец-то нашел смородника тот стоял прямо за кострами снаружи защитного круга и сосредоточенно вглядывался в сторону болот держа руку на ноже пропустишь кашлянул илар смородник быстро обернувшись взмахнул ладонью будто разрубая воздух между кострами образовался проход через который шагнул илар я хотел сказать спасибо глухо проговорил он чуть склонив голову набок Смородник смотрелся в него настороженным, вопросительным взглядом. Элару усмехнулся про себя. «Ну, раз собеседник молчит, он будет говорить один. Спасибо, что дал мне надежду. Теперь сражаться будет проще. Есть ради кого. Я и не верил, что с сестрой и братом все хорошо. Спасибо, что позаботился о них. Я этого не забуду». Он похлопал Смородника по плечу так, как похлопал бы товарища по дозорной службе или старшего брата, будь он у него. «Она что-то спрашивала?» С сомнением буркнул Смородник. Элар заметил, как жадно сверкают черные глаза. В белом проблеске отражалось пламя. Почти так же временами олели глазницы чародейских черепов. И если бы он сейчас видел этого человека впервые, то точно решил бы, что от такого стоит держаться подальше». Илар просил покровителей защитить Мавну от лихих людей, упырей и чародеев и представлял кого-то вроде Лыка с мерзкой ухмылкой и хитрым взглядом. Но этот смородник выглядел едва ли не опаснее, и казалось шуткой покровителей то, что именно он вернул Илару брата с сестрой. «Просила присмотреть за тобой», — хмыкнул Илар, — «чтоб не умирал». Смородник опустил лицо переступив с ноги на ногу. Задумчиво потер бровь и усмехнулся. «Это на нее похоже. А больше ничего?» Элар пожал плечами. «Мне показалось, она расстроилась, что ты сам не приехал. Хотела тебя видеть. Наша мать погибла в сонных топях, и я рассказал Мавне про это. Мне было жаль уезжать, потому что она теперь очень расстроена всем, что произошло». Но вдвоем скупава им будет проще. И Раска тоже отвлекает, конечно. Соболезную. Смородник помолчал, но потом добавил с теплом в голосе. Раска — хороший парень. Они затихли, стоя плечом к плечу и глядя в одну сторону. На небе пробивались звезды, если ветер сдувал клубы дыма, вспарывая сплошную завесу. «Что у тебя на шее?» — спросил Элар, разглядев мокнущую и незаживающую рану. Смородник рассеянно провел ладонью и посмотрел на свои пальцы. — А, упырица укусила. Элар цокнул языком. — Ты ведь был у Райхи, чего не попросил вылечить? — Мне они не такое вылечили. Были глубокие раны, теперь уже и не осталось ничего. Покосившись на Элара из-под лобья, смородник фыркнул. Не захотел. И не болит? Смородник отшагнул чуть подальше от Элара и досадливо шикнул. «Вы в сонных топях все такие сердобольные? Тебе какое дело?» Элар вскинул руки в примирительном жесте. «Да ладно тебе, ладно. Просто спросил». Мавне казалось, что она не заснет, но стоило лечь в постель, как голову заволокло чернотой. Она проснулась лишь к полудню, когда солнце уже вовсю заливало комнату. Так ярко, что мама сперва не поняла, что происходит. Тут же вернулась тяжесть в груди. «Мама, как же хотелось привести ей живого Раска и услышать слова прощения, чтобы никто больше не попрекал, что упустила брата в тот проклятый день. Но ничего уже не получится». «Ты проснулась?» Из соседней комнаты выглянула Купава. Только сейчас Мавна поняла, что Раска в постели нет. Значит, давно уже встал. Она вытерла глаза уголком одеяла и перекинула волосы на одну сторону, осторожно разбирая спутавшиеся пряди пальцами. «Да, прости, я что-то...» Купава строго сдвинула брови. «Ты извиняться удумала? И не смей. Отдыхай. Чего еще делать? Лежи сегодня весь день». «Я посижу, Сраска». Мавна растроганно поджала губы и вытянула руки. Купава, смягчившись, села к ней на постель и позволила крепко себя обнять. «Что бы я без тебя делала?» прошептала Мавна, пряча лицо в волосах Купавы. «Давай угадаю. Ты бы грустно сидела у окна и корила себя за все на свете, даже к чему совершенно не имеешь отношения. Да?» Из соседней комнаты донеслись звуки дудки, но уже не такие отвратительные, как раньше. Мавна усмехнулась. «Так!» — воскликнула Купава, резко подскочив. «Ты же вчера совсем ничего не ела!» «Я следила!» «Сейчас принесу!» Она деловито побежала к столу, где лежали какие-то свертки. Мавна со вздохом опустилась обратно на подушку и провалилась, как в мягкое облако. Ей было стыдно, что Купава, которая столько всего пережила, суетиться вокруг нее, но сил сопротивляться не было. Последние дни будто бы выжили ее, как выстиранное белье, вывернув все чувства наизнанку. Зато Купава, кажется, наоборот успокаивалась, пока хлопотала вокруг Раска и Мавны. Раска забрался к Мавне в постель. Купава принесла им пирожки с повидлом и разлила по кружкам остывший, чуть теплый сбитень и тоже залезла с ногами на кровать. Они с трудом поместились все втроем, но так Мавне даже больше нравилось — лежать, спутавшись клубком в гнезде из подушек и одеял и жевать пирожки, роняя крошки на простыни. Они говорили о пустых глупостях, просто болтали без смысла. Вернее, Мавна больше молчала, а вот Раска не замолкал ни на минуту и, купава с радостью, поддерживала разговор. Хотелось замереть и слушать их вечно, позволяя каждому звуку и голосов падать в огромную дыру в своей груди и заполнять ее долгожданным теплом. Так прошел целый день. Купава водила Раска гулять и заходила к ним к царже. А Мавна только лежала и старалась сосредоточенно думать лишь о мимолетной незначительной ерунде — Вот солнечный луч ползет по потолку и перемещается на стену. Вот Раска оставил на столе надкусанный пирожок. Вот во дворе разлаялись собаки. Вот из одеяла торчит перышко. Надо бы вытянуть. Если она отвлекалась, то мысль тут же затягивала мрачным туманом, из которого росли печали тревога, крепкие и сильные, захлестывающие с головой и ей казалось что она снова тонет в болоте там где нет ни единого проблеска света где холодно и страшно и в груди так сдавливает что не получается вдохнуть к своему счастью мавна снова заснула рано и проспала тяжелым сном до следующего полудня ты совсем тут исхудала сетовала купава, щипли ее за руку никто о тебе не заботился но ну, ничего теперь я с тобой «Буду следить, чтобы ты все съедала, и только попробуй отказаться». Купава водила раз как же, несколько раз выходила за едой и напитками, и как-то умудрялась находить настолько вкусные угощения, что Мавна даже откусывала больше, чем один кусочек. К середине дня Купава настояла, чтобы они вышли прогуляться. Мавна, конечно, не хотела, но позволила стащить себя с кровати. «Пошли, пошли!» Я видела краем глаза, что тут есть свои торговые ряды. Небольшие, конечно, но лучше посмотреть на них и отвлечься, чем пялиться второй день в стенку, как ты. Но когда Мавна оделась и набросила на плечи платок, Купава обняла ее сзади, положила подбородок на плечо и шепнула тихо, чтобы не услышал бегающий вокруг Краска. «Ты, конечно, можешь и должна грустить о маме и обо всем, о чем пожелаешь но мы не знаем что будет с городом и с нами завтра так что давай так полдня мы грустим, а другие полдня пытаемся делать вид что живем свою жизнь так как хотим будет сложно, но предлагаю попробовать прямо сейчас купава потерлась носом о шею мавны и отстранилась мавна немного подумала над ее словами. Утешала, что мать перед смертью ее не винила и не страдала из-за ухода Мавны. Или Илар так сказал, чтобы Мавна не переживала? Хотелось бы верить, что он не лукавил. Обычно он всегда так и делал. Илар был прямой, как палка, и просто не умел хитрить. Ему куда легче побить кого-то, чем сочинить правдоподобную ложь. Зажмурившись, Мавна встряхнула головой. Она старалась не думать о том, что все это время мамы уже не было, а она ходила по кабакам и заглядывалась на мужчин. Становилась тошно от самой себя. Идем. Раска уже убежал к дверям, а Купава вопросительно смотрела на мавну, держа ее за кончики пальцев. Предложение лежать половину дня, а другую половину пытаться жить свою жизнь звучало привлекательно чувство вины скорби и страха за близких никуда не денется от него нет лекарства и сколько не спи глубоким черным сном оно все равно вернется мавна поколебалась представляя а сможет ли она когда то по настоящему снова жить что то шептала наверное если с иларом и смородником ничего не случится и они вернутся если варды тоже будет цел если озёрье не сгорит вместе со всеми домами и жителями, если нежаки не превратят всех удельских людей в пищу и оживших мертвецов. Я точно знаю, что она бы хотела, чтобы все трое ее детей были счастливы и жили так, как подсказывает сердце. Если бы у меня были дети, я бы желала для них такого, тихо сказала Купава, поглаживая холодную руку Мавны. Раска завопил в дверях, что ему скучно и что он хочет скорее пойти. Упава осторожно потянула, и Мавна послушно шагнула за ней. Мавна только один раз видела торговые ряды в Чумной Слободе, мельком, когда они сидели бок о бок со Смородником на местной площади и пили рыхянские травы. Сердце сжалось, когда она вспомнила, что Смородник тогда предусмотрительно взял напиток на ее долю, а потом еще и попросил прощения. Тогда она осмелилась обнять его. Было страшно, но он не откусил ей ни голову, ни руку, а потом даже шутил. Тогда торго падали отцветы, и палатки с прилавками казались таинственными и нарядными, как сундучок с сокровищами. При солнечном свете же торговая улочка смотрелась не так загадочно, но Раска все равно пришел в восторг. «Мавна, Мавна, купи мне нож! Ой, или лучше...» «Мавна, что это? Мавна, тут кто-то мёртвый!» мертвый. Раска, ну-ка Раска, ну отойди!» Купава оттащила его от прилавка с птичьими костями для гаданий и мягко направила в другую сторону, где на свету поблескивали связки бус и подвесок. Мавна зацепилась взглядом за нитку бус, которые были похожи на те, что она надела, уходя из дома. Но эти сильнее блестели ярко-алыми ограненными боками, и сверкали, как клюква среди мшистых болот. Мавна сперва волновалась, что на торгу к двум одиноким девушкам будут навязчиво приставать и хватать за руки, предлагая товар. Такое было не раз, когда она, приезжая с хлебом в города, решалась прогуляться. Но к ним скупавы все относились либо с равнодушием, либо с уважением, и в голову закрались подозрения. Уж ли подсуетился. Они купили по кульку орешков сахаре. Один для Раска, один им с Купавой. Купава забрала деньги, оставленные на столе в другой комнате. Мавна боялась их тратить. Это же Смородника. Вернется и заберет, надо поберечь. Но Купава пообещала, что возьмет всего чуть, а потом, если понадобится, они непременно вернут. Мавну это немного успокаивало. Незаметно, за прогулками и разговорами, открылся вечер. Мавна не призналась Купаве, но и правда почувствовала себя чуть более живой. И даже с сожалением поняла, что пора возвращаться, когда Раска захныкал и заявил, что устал. Вернувшись в город из чародейского лагеря, Элар заглянул к городскому главе и командующему озерскими войсками. Попросился отправить его на помощь дозорным и, напрягшись, рассыпал пригоршню искор, чтобы показать, что кроме крепких кулаков он еще самую малость умеет колдовать. Вблизи городские стены озерья производили еще большее впечатления, чем издали и снизу. Со стороны улиц было обустроено множество лестниц и помостов для удобства, а верхняя часть стены шириной не уступала просторной мостовой. Наверное, Тут и телега запросто могла бы проехать, а то и две. Элару достался не лук, а тяжелый самострел с короткими снарядами. Впрочем, он сам выбрал себе оружие из склада в башне, посчитав, что самострел будет бить дальше. А луки лучше оставить совсем юным-дозорным с длинными и тонкими руками. Таких юнцов здесь было множество, как и других мужчин, крепких и коренастых, высоких и не очень, пожилых, и молодых. Элар не мог даже близко представить, сколько всего людей живет в озерье. Судя по всему, намного больше, чем в Кленовом валу, и в сотни раз больше, чем в сонных топях. В первую ночь дозорные бились до утра, без передышки. Стоило Элару занять свое место у башни прямо над воротами, как внизу началось движение. Со стены все выглядело иначе, будто бы даже не так страшно, как там, на чародейской стоянке. Перелесок, переходящий в ельник, смотрелся просто сплошным черным пятном. Чародейские костры горели алыми кругами, и дым шел вверх, оседал в горле и порой застилал глаза. Кое-где на болотах тоже горели костры, но не такие высокие. То, что занялось, и никак не хотело гаснуть после предыдущих битв. Упыри видели серыми тенями, снующими в тумане, и сверху их узкие спины были похожи на собачьи. Элар встряхнул головой. «Нет, нельзя так думать. Он же совсем недавно был там, внизу. Его самого едва не убили нежаки. Он видел смерть, кровь, убивал и смотрел, как убивают. Чувствовал отвратительный запах горящих тел и черной илистой крови. Внизу не собаки и не какие-то чужие люди. Внизу чудовища, которые скоро могут броситься на стены. Чародейский лагерь казался совсем маленьким по сравнению с бескрайними полями и болотами, раскинувшимися вокруг озерья. У Лара неприятно ныла в груди. Крошечный кусочек земли, обнесенный кострами. А вокруг все затянуто туманом, кишащим тварями. А ведь они скупавые, совсем недавно были там. Что же, Купаву защищал только тонкий шатер, который отсюда был похож на перевернутую светлую миску. По коже пробежала крупная дрожь. Он обернулся, сились разглядеть за чередой улиц и крыш чумную слободу, но в череде проулков, кварталов и дворов можно было только примерно понимать, в какой она стороне. «Приготовились — Приготовились! — гаркнул пожилой командующий. Дозорные вскинули луки и самострелы. И Лара сосредоточился на своей искре, на ощущении жара в груди. Напрягся, пытаясь нащупать этот огонек, взять его под контроль и направить туда, куда ему нужно, лишь бы не поджечь случайно стену. Покровители, как у смородника так ловко получалось выпускать целые огненные волны и хлысты прямо из своих ладоней? еще и направлять с той силой, как нужно. Элару казалось, что если он сейчас выдавит огонь для своего оружия, то в его груди уже не останется никакой искры, а у того чародея внутри горел будто бы неиссякаемый запас. И ведь он даже не глава отряда. Что уж говорить про боярышника и ратных батюшек с матушками. Искра в груди суетливо шевельнулась, обдала жаром голову. Даже перед глазами все побелело на миг. Самострельный снаряд вспыхнул и погас. Наверное, слишком мешало волнение за родных. Когда Купава была позади, в опасной близости от упырей, искра полыхала от безумной ярости и зажигалась гораздо проще. Или эта встреча с Мавной и сделала его таким рассеянным? — Не получается, стреляй так, — посоветовал ему стоящий рядом лучник. Это был худой молодой мужчина, чем-то напоминающий Сипа из отряда, что остался в сонных топях. «Не трать силы! Пригодятся!» Элар недобро посмотрел на него, но в душе согласился. Что, если он вообще зря сюда пришел? Не лучше ли было остаться внизу с чародеями, бить кулаками, топорами и ножами, а не прятаться на высоте? «Пускай!» Командующий махнул рукой, и со стены полетели стрелы. Элар тоже выстрелил. Снаряды самострелов полетели дальше и поразили тех упырей, которые подобрались ближе всего к чародейскому лагерю, а из луков убили тех, кто кружил ворот. Стоял жуткий шум, выкрики команд, вопли упырей, яростные и полные боли, треск костров, оклики чародеев. Но Элар научился не слышать всего этого. Он сосредоточенно заряжал и стрелял, метясь в уродливые вытянутые головы и узкие спины. И с черной яростью радовался, когда нежаки, захрипев, падали на землю. С каждым выстрелом он представлял, как мстит за год, что их семья провела без раска страдая и мучая друг друга, за своеволие чародеев в деревне, за уход мавны и все, что ей пришлось перенести за каждый день наполненный страхом и каждую ночь раздираемую нежитскими криками. «Там, у ворот!» — закричал дозорный у привратной башни. «Стреляй!» Эйлар перебежал к краю стены и перегнулся за ограждение. Нежаки прорвались через чародейский костер и карабкались по воротам, цепляясь когтями за бревна. Задрав головы, они щелкали пастями, И отсюда было видно, как с зубов стекает серая пена. Элар зарядил самострел и выстрелил, но промахнулся. Снаряд улетел слишком быстро и вошел в землю, вспученную упыриными когтями. Он выругался сквозь зубы и зарядил снова, но другие дозорные уже засыпали нежаков стрелами. В двух упырей попали сразу один издох а второй только развержался сильнее, получив стрелу в плечо и заливая бревна черной кровью. Еще с дюжину карабкались вверх, к краю ворот. И у них это получалось так быстро и ловко, что даже стрелы не мешали. Либо перелетали, либо втыкались в ворота и не попадали в вертлявые тощие тела. — Стреляй больше! — взревел командующий. Новые лавины стрел полетели вниз осыпая нежаков. Краем глаза Илар видел, как захлебываются чародейские костры под натиском упырей, как взрываются алые шары. Далеко от ворот. Чародеи наверняка и не видели, что нижаки полезли городу. Им своих проблем хватало. Он еще несколько раз пытался разжечь искру. Получалось, но не всегда. Горящие снаряды пробивали нижаков и оставляли вместо них обугленные груды костей и почерневшей плоти. Как-то удалось даже воспламенить целый колчан стрел, и дозорные по очереди брали стрелы оттуда. Командующий похвалил Лара и велел почаще так разжигать. Но чем темнее сгущалась ночь, тем меньше времени оставалось на искру. Успевать бы заряжать и спускать, заряжать и спускать. Стреляли без устали до утра. Нижаки все бежали и бежали, будто бы их порождал и выдавливал из своих недр густой туман, который становился чем дальше от города, тем плотнее. Полыхали костры. Несколько раз Илар видел длинные огненные всполохи, рассекающие упыри пополам, и был почти уверен, что это дело рук смородника. Прокатывались шары из пламени, летели зажженные стрелы и целые взрывы мелких колючих искр. В глазах рябило... Иногда даже упырей трудно было разглядеть. К утру со стороны леса заолели новые алые стяги. Еще один чародейский отряд примкнул на помощь к имеющимся, и до восхода солнца по болотам одна за одной вспенивались огненные волны, а со стены дождями сыпались стрелы. Лишь с рассветом все стихло. Упыри убрались во свояси, зализывать раны. Дозорные выпустили оружие из уставших рук. Можно было перевести дух, но ненадолго. Днем Илар наблюдал, как расширяется лагерь чародеев. Прибыло сразу несколько свежих отрядов, и это вселяло надежду. Если чародеи перестали спорить и решили в большинстве своем примкнуть к стоящим у озерья, то это будет всем на руку, кроме нежаков. Раска заснул, и Мавна тоже была готова лечь. распустила волосы. Сложила платок в изножье кровати. Дома она бы непременно нанесла немного ароматных мазей на запястье и за ушами. Ей особенно нравились духи, которые отец привез пару лет назад из кленового вала, пахнущей розой, вишневой косточкой и медом. Под эти ароматы и легче, до тех пор, пока Раска не пропал. Она обернулась на спящего брата со странной мыслью. Раз она снова вспомнила про духи перед сном, раз разка снова с ней, то, выходит, можно больше не испытывать гложущее, сосущее в груди чувство вины. Можно ложиться спать без страшного тянущего ужаса, не просыпаться ночами в поту из-за того, что приснился звонкий оклик брата. И ей очень хотелось бы верить, что однажды, когда уйдет скорбь по маме и когда тревога перестанет мерцать в груди, словно свеча на ветру, Она просто ляжет и, наконец-то, уснёт спокойно, как в той, прошлой жизни до пропажи Раска. Опять украсит свою комнату кружевными столешниками, повесит новые занавески, купит что-то милое и бесполезное, греющее душу, уложит в ноги покрывало, сшитое из цветных лоскутков, завяжет волосы красивой лентой и ночное платье из мягкой светлой ткани тоже украсит вышивкой. Мамна замерла. Прислушиваясь к этим забытым и от того странным ощущениям. Кажется, Купаве за пару вечеров удалось невозможное расшевелить ее желание. Ты уже ложишься? В комнату заглянула Купава. Она еще не снимала верхнее платье и даже платок. Пошли посидим. Цар же говорила, тут можно попасть на крышу. Мавна уставилась на нее с открытым ртом. Ты говорила с царжей? И на крышу тебе жить надоело купава отмахнулась не будь занудой там невысоко и красиво стар же говорила конечно я же раз как ней водила ты чего мавна мотнула головой в самом деле глупо думать что купава молча приводила раска и ждала за дверью пока он выпьет снадобье конечно они разговаривали она еще раз посмотрела на младшего брата Вдруг проснется, а их нет. Испугается. Купава подошла ближе и взяла ее за руку, другой рукой, дотянувшись до сложенного на кровати платка. Я его предупреждала, что мы можем выйти. Купава встряхнула платок и накинула на плечи мавны. Он пообещал, что не будет бояться. Мы недолго ведь. Попьем чаю и вернемся. Ты запахнись поплотнее, а то ветер прохладный мавна с молчаливым восхищением позволила купаве увести себя как бы ей хотелось стать такой же как подруга уметь заранее все продумать и решить быть уверенной и всегда находить нужные слова купава сходила к царже за чаем а выход на крышу правда оказался очень простым короткая лестница за поворотом возле комнат мавны дверка и готово. они вышли под темное небо и умавно перехватило дыхание. Сверху все казалось совсем иным, будто кукольным. Надо же, это их улица вьется широкой серой лентой. Вон там светятся огни кабака. В противоположной стороне низкие заборы, кусты перед амбаром, крыши других домов и редкие прохожие. А за поворотом виднеется кусочек площади, и огни от торговых рядов выглядят как строй зажженных свечек. «Красиво!» — восхитилась Купава, усаживаясь на дранку. Крыша дома царжа была плоской, с несколькими выходящими из нее печными трубами. Мавна тоже осторожно села, боясь поскользнуться и свалиться вниз. Купава протянула ей руку, помогая. «Ты мне, подруга, расскажи, как тебе удалось Раска заполучить. же говорил, он был козлом. Неужели правда?» Мавна замялась вцепилась пальцами в горячую кружку. Купава осторожно погладила ее по плечу и сказала мягко-мягко, ласково. «Прости, пожалуйста, если прозвучало резко. Я не должна была так давить. Просто подумала, ты захочешь поделиться. Но если тебе трудно, давай помолчим». Мавна сначала хотела согласиться, но задумалась. «В самом деле, чего не рассказать? Купавить-то точно можно. Там глядишь, и самой легче станет. И она начала говорить. Сначала медленно и неохотно, вытягивая из себя каждое слово. Потом все оживленнее. Вспоминала все, как вышла, как испугалась встретив смородника. Он и правда тогда был с ней так несправедлив, что она до сих пор немного злилась в глубине души. Рассказала, как шкурка провела ее под болото, как думала, что утонет и погибнет, и как увидела на дне мужчину, как ее вытолкнуло на поверхность вместе с черным козлом, а вокруг бушевало пламя и визжали упыри. Мавна говорила и говорила, начиная дрожать. Она вспоминала все, как сон, далекий, страшный, невероятный. Если бы кто-то другой рассказал ей такое она непременно подивилась бы и как можно перенести столько ужаса и не сойти с ума но теперь понимала это она сама прошла и сквозь топь и сквозь туман и через пламя чтобы быть сейчас здесь с купавой, и пить успокаивающий травяной чай лишь дойдя до той части когда они с вардой и смородником обосновались в озере мавна начала запинаться щекам становилось все жарче Что же можно рассказать? А о чем лучше промолчать? Говорит ли, как убегала ночевать в амбар, потому что с упырем и чародеем чувствовала себя лучше, чем в одиночестве, а про поцелуи чуть больше, чем дружеские в щеку и совсем не дружеские? все таки рассказала, осторожно подбирая слова и поглядывая украдкой на купаву. Не осуждает ли? Не злится? но купава участливо кивала, охала и улыбалась, и Мавна все сильнее приободрялась. Теперь ей стало казаться, что те дни, проведенные втроем в ожидании Раска, тоже сон, но уже счастливый. Мавна задумалась, если все это сон, то где была ее настоящая жизнь? Может, начинается сейчас, когда она осталась без своих парней и понемногу привыкает жить без чувства вины за брата? Купава положила голову ей на плечо, прижалась боком, как кошка. Мавна поставила кружку на дранку и переплела их с подругой пальцы. «Какая же ты у меня храбрая!» — вздохнула Купава. «Я бы умерла от страха!» Мавна едва сдержала смешок. «Я? Храбрая? Ничего подобного! Это ты у меня умница!» В носу стало мокро, да и Купава тихонько всхлипнула. Они немного помолчали, глядя на улицу, а вечернее небо уже привычно окрашивалось в кровавые тона, и ветер приносил помимо ароматов еды совсем другие запахи, пугающие и отвратительные. «Знаешь, я у этой царжи спросила про болото». «Не могла не спросить». Купава села прямо и повернула голову к Мавне. В мягком вечернем мраке Купава казалась еще красивее, чем обычно, и мавна залюбовалась ей. «Ах, Лар, какой же дурак, если ему понадобилось сбежать из деревни, чтобы наконец-то разглядеть ее!» «Она была женой болотного царя, представляешь? А царь — это души тех, кто погиб много лет назад в городах Райхи-колдунов!» Купава передернула. «Жуткая история! Чудовищная!» Согласилась Мавна. «Я знаю. Она мне тоже все рассказала». «Ты видела царя в облике мужчины?» Мавна кивнула. «Это городской глава того самого города на болоте. Царь же сказала, основной облик царя — это облик самого сильного колдуна, которого поглотило пламя. Облик главы. Иногда он берет себе жены детей с поверхности, когда начинают скучать по живым людям». Вот и царжу также взял, но отпустил через год. И Раска выходит тоже. Мавна зябко повела плечами. Ого, я не догадалась расспросить про жену и других людей. А, мне вот стало любопытно. И про то, как ты под болото попала. То есть можно быть человеком, но попасть туда, если болотники захотят. А можно по приглашению... «Через шкурку или другие вещи, оставленные нежаками?» «То есть?» — Мавна с недоверием покосилась на Купаву. «Если нежичка подарит, скажем, бусы, то это будет считаться за шкурку? Тогда Варда зря так жертвовал. И я могла бы попасть туда как-то иначе». Купава мотнула головой. «Нет, царжа сказала, не предмет» а что-то, связанное с сутью нежака. Шкурка лучше всего. Или если нежак оставит рану на человеке. Укусит, например, или когтями порвет, То, что затрагивает суть упыря или суть человека. Что-то телесное. «Укусит?» Сердце Мавны снова упало. Она потянулась за кружкой, но передумала. В горле встал ком. «Ты чего?» Купава заглянула ей в лицо. «Я что-то не то сказала. Просто говорю, что сама узнала. Если тебе неприятно про болото вечно слышать, то прости, больше не буду». Город больше не казался сверху чудесным. Скорее, страшным. Неприятные предчувствия сдавили горло, мешая вдохнуть. И хоть Мавна понимала, что Купава ни в чем не виновата, все равно досадливо злилась. И на нее и на царжу, и на всех вокруг. «Пойдем лучше, холодает». Мавна встала, прижала ладони к щекам, холодные к холодным. Дунул ветер, и смрад от горящих полей тел стал еще гуще. Туманный город трудно было узнать. Небо нависало прямо над головами, будто протянешь руку, царапнешь ногтями и сверху польется живое пламя, прожигая плоть до костей. Агна не выводила отца из избы, чтобы не пугать еще больше, и почти все время он сидел за столом, уставившись на свои руки. Даже не говорил. Агна уже проклинала себя за то, что утянула его, провела через стопи, но утешалась. «Так ведь он точно выживет, правда? Тут же гораздо безопаснее, чем дома, да?» Нижаки приходили сюда умирать. На площади лежали погибшие, те, кого ранили в битве, и кто понял, что не сможет больше восстановиться. Теперь здесь громоздились тела людей, они уже были мертвыми, когда их заняли духи болотников, и сейчас смерть застигла их второй раз. Болотники, убитые и раненые не чародейским огнем, а простым оружием, метались клочьями тумана. Они найдут себе новые тела, в этом не оставалось сомнений и снова отправиться на поверхность, рвать плоть, выпивать кровь, сеять ужас. Агна прижалась спиной к углу дома, когда мимо нее пронеслась целая стая нежаков. На четвереньках, в упыриных обличьях скали зубы. Сверху доносились раскаты, похожие на гром, но она понимала, что это взрывы чародейских огненных шаров, и далекий гул, от которого под болотами закладывала уши, шум бушующего пламени. Ей было так страшно, как не было даже перед смертью. У нее не оставалось близких людей, кроме отца. Ни матери, ни сестер, ни подруг. Но все же она боялась за людей, за деревни и городки, за такие же, как их с отцом корчмы и таверны, разбросанные по дорогам. Скорее бы, скорее бы все завершилось. Хоть как-нибудь, но наступил бы конец. Новый раскат вновь раскрыл небо над улицами туманного города. Внутрь ворвалось пламя. Агна вскрикнула, сжалась в комок у стены в полынном кусте. «Ты в порядке? Эй, дочка-корчмаря!» Кто-то тронул ее за плечо. Подняв голову, Агна увидела Варды и посмотрела мимо его плеча на небо. К счастью, пламя погасло, не дотянувшись до крыш домов все хорошо а ты живой варды помог ей встать и хмыкнул живой если про нас можно так сказать агне тоже усмехнулась и правда она и не подумала когда говорила снова затрещала где то ниже по улице раздались крики варды ухватил агне под локоть и затащил за угол во двор не надо тебе по улицам шататься — сказал он, серьезно утерев лоб. — Я к отцу ходила. — Так и сиди у него. Агны вырвала локоть из его пальцев. — Сама решу. А ты? Я слышала, на тебя многие точат зуб. Говорят, ты наших убивал. Варды покачнулся с мыска на пятки, сунув большие пальцы за пояс. — Пусть точат, пока не до этого. Видишь, как завертелось? Никто из нижаков не станет сейчас убивать нижака. Потом, как знать... «Послушай, Агне, я тут думаю...» Он обернулся на улицу, темную, с с неба искрами, наполненную воем и страхом. Агне и сама понимала. Так не должно быть. Раньше было не так. Раньше тут во дворах цвели цветы. Вечерами ложился душистый влажный туман. Гуляли куры и живые дети. Пусть она мало раз сюда спускалась, но все же это место никогда нельзя было назвать страшным. «Люди», — выдохнул Варде, — «надо отвести их к своим». «Но на поверхности их быстрее сожрут». Агне снова пригнулась, когда наверху загромыхала, но, к счастью, на этот раз без разрывов. «Как ты себе это представляешь?» «На поверхности тоже все меняется. Я выходил». Я осмотрел, что творится у озера. Туда стекаются все нежаки, которые стояли вдоль дорог и других поселений, и чародеи тоже. У дальних деревень почти пусто. А что будет здесь завтра? Только покровители знают. Я бы хотел увезти отсюда живых, особенно детей, хотя бы попробовать. Агна едва удержалась, чтобы не наброситься на него. Она с таким трудом привела сюда отца, полагая, что туманный город — единственное место, где упыри не тронут человека. А он пытается ее убедить, что живым здесь не место? — Я привела сюда отца не просто так, — огрызнулась она. — Не для того, чтобы ты приходил и убеждал меня, что на поверхности лучше. — Я никого не убеждаю, — фыркнул Варде. — Просто решил поделиться. Каждая улица тут выводит в определенное место на поверхности. Самые окраинные переулки ведут в дальние уделы. Там-то точно меньше всего нежаков. Все сейчас у озерья и вдоль дорог, ведущих к нему, вместе с чародеями. Просто пришла мысль: если чародеи решат все спалить, что станет с живыми, утащенными в болото? А я немного знаю чародеев. Их хлебом не корми, дай чего-нибудь сжечь. «Все горюешь о старой шкурке?» Агне так и хотелось снова ощетиниться, но Варды говорил с такой серьезной задумчивостью, так озабоченно оглядывался по сторонам, что она поняла, она ему верит. Или хочет верить. Очень похоже на то, что он правда стремился сделать как лучше. В конце концов, даже старые нежаки с шипением разбегаются от сыплющихся с неба искор. Что уж говорить о бедных людях, которые даже не смогли смириться с тем, что их привели под болото. Из-за гняда в полымя, буркнула она уже спокойнее. Ладно, мы его отца тогда тоже отведем, хорошо? Варды кивнул со всей серьезностью, плотно сжав бледные губы. Хорошо, пошли.